Глава 8. Трудно упрекнуть Мьямья в том, что она не старалась стать своему первенцу хорошей матерью. Поначалу она тщательно выполняла все советы соседки. Прикладывала младенца к полной сочащейся молоком груди. Укачивала, чтобы заснула, если сыну не спалось, носила на руках. Отправляясь за покупками, Мьямья привязывала сына к своему телу. По ночам она лежала, слушая ровное дыхание мужа и сопение ребенка. Тот дышал часто, часто, словно торопился наполнить маленькое тельце воздухом. мья, -мья смотрела на него и пыталась хоть что-то почувствовать. Она ждала, когда в ней проснутся настоящие материнские чувства. Смотрела на все еще сморщенное личико сына, протягивала ему ладонь, чтобы он схватился за нее своей ручонкой, за ее палец и ничего не ощущал Пустота в ее душе не желала заполняться. миям я перевернулась на бок и прижала к себе младенца. Вначале осторожно, потом сильнее, еще сильнее. Объятия были судорожными, граничащие с ненавистью. На я смотрели два больших корек глаза, в них застыло изумление. Мьямья ничего не чувствовала. Мать и сын казались двумя однополюсными магнитами, которые будут отталкиваться, сколько ни пытайся их сблизить. Наверное, требуется время, чтобы привыкнуть к ребенку. Однажды мне проснется материнский инстинкт и постепенно превратиться в привязанность, а из нее родиться чудо любви. Ну, возможно, так и случилось бы, если бы не история с курами. Это произошло ровно через две недели после рождения сына, в очередную субботу. Солнце только что взошло, мья, -мья вышла во двор за дровами. Утро было холодным, она торопилась поскорее вернуться в хижину. Набрав хворосту, решила взять несколько полешек потолще, хранившихся с другой стороны дома. Завернув за угол, мьямья -мья наткнулась на мертвую курицу. Та лежала рядом с поленницей, и мьямья -мья чуть на нее не наступила. Птичий труп не слишком напугал молодую мать, но около полудня она нашла второй. Полдень был временем рождения ее сына. Вскоре обнаружились еще две мертвые несушки и один петух. Муж мьямья -мья смотрел на несчастных кур и лишь качал головой. Еще вчера они деловито кудахты разгуливали по двору, а сегодня. Что же случилось? На птицах не было следов собачьих или кошачьих зубов, но ну, не тигр же их убил ударом лапы. Но Мьямме -мья не столько занимала причина куриных смертей, сколько сам факт. Мертвые тушки подтвердили худшие страхи, став тем внезапным ливнем, ураганом и даже землетрясением, которого она всегда страшилась и втайне тайне желала. мямя поняла, на сыне лежит проклятие. Он вестник бед. Астролог это предсказывал, ей ни в коем случае нельзя было рожать в субботу, да еще в декабре. Даже то, что в последующие дни с десяток соседских кур померли столь же загадочным образом, это никак не успокоило Мьями, наоборот, укрепило худшие опасения. Она знала это лишь начало беды, принесенной ее сыном в мир, обрушится не только на их семью. Ночами она лежала без сна в ожидании новых напастей, а в том, что они произойдут, Мьями, не сомневалась, это было лишь вопросом времени. Любой младенческий вздох и шорох, покашивание и храб звучали для нее раскатами грома. Боясь пошевелиться, мья я напряженно вслушивалась каждое движение ребенка, даже его дыхание представлялось ей тропкой, по которой крадется беда. Через неделю у мья -Мья пропало молоко. Груди повисли спущенными воздушными шариками. К счастью, у соседской подруги тоже был грудной малыш, и молока хватало на двоих. Когда сыну носили кормить, мьямья Мья искренне радовалась. Она хотела поговорить с мужем, объяснить, что дальше так продолжаться не может, и нужно действовать.